В этой метафизической истине ты нашел бы также методу достоверности, которая научила бы тебя достойным образом развивать в каждом человеке человеческую природу. Нашел бы свет, который помог бы тебе понять правильное устройство различных обществ. Но, повторяю на мой взгляд, сейчас рано созидать, слишком многое еще надо разрушить. Поэтому я советую тебе изучить доктрину только как методу. Близится время разрушения, или вернее оно уже наступило. Да, пришло время, когда три свойства человеческой природы снова готовы разъединиться, и это разъединение подорвет основы общества, религии, политики. Что же произойдет тогда? ощущение породит своих уже пророков и они будут превозносить ощущения, чувство породит своих уже пророков и они будут превозносить чувства, познание породит своих уже пророков и они будут превозносить разум. Последние станут гордецами и будут походить на сатану. Вторые станут фанатиками, и будут одинаково готовы впасть в зло и шагнуть навстречу добру, но без критерия уверенности и без правил. А остальные станут тем, чем, по словам Гомера, сделались спутники Одиссея от прикосновения волшебного жезла Цирцеи. Не иди ни по одной из этих трех дорог. Ибо взятые в отдельности, они ведут к пропастям. Первая ведет к материализму. Вторая — к мистицизму. Третья — к атеизму. Есть лишь одна верная дорога к истине — та, что отвечает всем сторонам человеческой природы, всей совокупности ее проявлений. Не сходи с нее а для этого неустанно изучай доктрину и ее великую формулу. Ты учишь меня тому, о чем у меня уже было некоторое представление, но завтра я лишусь тебя. Кто наставит меня в теоретическом познании истины и тем самым в применении ее на практике? тебя останутся другие надежные руководители. Прежде всего, читай книгу «Бытия». Старайся понять ее смысл. Не принимай ее как учебник истории. Нет ничего нелепее такого представления. А между тем, оно существует и среди ученых, и среди школьников, и во всех христианских общинах. «Читай Евангелие одновременно с книгой Бытия и пропустив ее через свое сердце, пойми Евангелие через книгу Бытия». Странная участь. Евангелие так же любимое и так же непонятно, как книга Бытия. Это великие книги. Но есть и другие благоговейно собери все, что осталось нам от Пифагора. Прочитай также писания, приписываемое божественному Теософу Тресмегисту, чье имя я носил в храме. Не думайте, друзья мои, что я сам осмелился присвоить себе это достопочтенное имя. Таков был приказ невидимых. Произведение Гермеса Педанты по глупости считают их придуманными каким-то христианином второго II или третьего века, заключают в себе древнеегипетскую науку. Настанет день, когда они будут разъяснены, истолкованы, когда люди по достоинству оценят эти памятники, еще более драгоценные, нежели памятники Платона, ибо Платон почерпнул свои знания именно оттуда, и следует добавить, что он сильно погрешил против истины в своей республике. Читай же Трисмегиста, Платона...